Рассказ старела о том, как он убил льва и тигрицу. «Расскажу тебе, мой Витязь, что со мной случилось в поле. Сам тогда судить ты сможешь о моей несчастной доле. Проводив тебя, в пещере я не мог томиться боли и, вскочив на Воронова, устремился на приволье. Я сквозь заросли проехал и на холм поднялся скоро». Вижу, лев спешит к тигрице, полный страсти и задора. Их веселые забавы были радостны для взора, но затем меня смутила непонятная их ссора. Эти яростные звери, столь беззлобные вначале, вдруг напали друг на друга, и от злобы зарычали, и отпрянула тигрица, словно женщина в печали. Лев почуял запах крови. И за ней пустился Дале. Рассердился я на зверя и сказал «Умалишенный! Разве с милою подругой может ссориться влюбленный?» И пронзил его мечом я, сам на муки обреченный. И свалился лев от жизни навсегда освобожденный. Меч я бросил и тигрицу, спрыгнув на землю, схватил. Я искал ее лапзаньи ради той, кого любил. Но она рвала мне кожу и рычала, что есть сил. Распалился я от боли и прекрасную убил. Ничего не мог я сделать с тварью той неукротимой. Я ее ударил озимь гневом яростным полимой. И припомнил я внезапно, как я ссорился с любимой и едва в тот миг не умер от тоски невыносимой. — Вот, мой брат, какие беды должен я претерпевать. Почему же ты дивишься, что решил я умирать? Я уже простился с жизнью. Мне не жаль ее отдать. И замолк печальный Витязь. И заплакал он опять.